Как стареет ваша эндокринная система? В идеальном случае ваша эндокринная система воспроизводит достаточное количество гормонов, чтобы обеспечить нормальное функционирование организма. Но со временем этот процесс замедляется. Ваша гормональная система уже не работает с прежней скоростью, как это было в молодости. Что это означает для вашего здоровья? Одним из негативных последствий является потеря способности реагировать на стрессовые ситуации, потому что уменьшается число гормонов гипоталамуса. Другой неприятностью является уменьшение мышечной массы вследствие недостатка гормона роста. Надпочечники вырабатывают гормон, который называется альдостерон. Он помогает сохранить водный баланс в вашем организме. Поскольку с возрастом количество гормона уменьшается, у вас возникает риск обезвоживания. Ещё одна причина пить больше воды. И ещё. Со временем в щитовидной железе начинают появляться узелки, что легко выявить при регулярном обследовании. Старение щитовидной железы и уменьшение вырабатываемых ею гормонов играет негативную роль в обмене веществ. Обмен веществ процесс, в результате которого организм снабжается питательными веществами, необходимыми для жизнедеятельности. При расщеплении белков, жиров и углеводов высвобождается энергия, и чем выше обмен веществ, тем больше энергии получает тело. Пик вашего обмена веществ находится где-то в возрасте около 20 лет, и с этого момента начинает замедляться. Поэтому всё труднее становится сохранять стройность фигуры. К счастью, вы можете помочь обмену веществ, регулярно занимаясь физическими упражнениями и подходящей диетой, богатой натуральными продуктами и нежирными белками. Поджелудочная железа тоже претерпевает изменения с возрастом. Меньше производится инсулина, а то, что производится, может стать не таким эффективным. Помните, Роль инсулина расщеплять сахар, который вы употребляете, и давать энергию. Уменьшение инсулина ведёт к тому, что организм теряет способность реагировать на поступление сахара из пищи. Лучшей тактикой в таком случае является ограничение потребления сахара и контроль за количеством калорий в вашем рационе. Я даю совет своим пациентам Сколько и каких продуктов рекомендуется употреблять, чтобы не возникли проблемы с инсулином? Размер кулака. Количество овощей и фруктов на порцию ладонь. Количество белков курица, рыба, мясо. Сложенная чашечкой ладонь вмещает порцию макаронных изделий, риса, зерновых, а ваш большой палец уровень масла. соуса для салата, орехового масла или других жиров. Гипофиз с возрастом сжимается и естественно становится менее эффективен. Поскольку он отвечает за управление многими другими эндокринными функциями, его усыхание отражается на работе щитовидной железы, половых органов, надпочечников. Дисфункция гипофиза ведёт к уменьшению либидо, головным болям, нерегулярным месячным, проблемам деторождения. Короче говоря, поскольку все эндокринные железы взаимодействуют друг с другом, как с другими органами, вам захочется поддержать и укрепить их. И вот вам мои рекомендации. Добавки, поддерживающие эндокринную систему. Кальций 1000 мг в день. Витамин D – 800 тысяча единиц в день, зеленый чай – одна чашка в день. Почему? Уплотнение щитовидной железы может нарушить процесс обмена веществ и усвоения кальция, что ведет к уменьшению плотности костей, ведь они и так с возрастом становятся тоньше, так что прием кальция с витамином D – хорошая идея. А вам известно, что натрий и газированные сладкие напитки, а также все продукты с кофеином мешают усваивать кальций. Чрезмерное потребление пищевой соли тоже ведет к остеопорозу, так что принимая добавки с кальцием и витамином D, не запивайте их колой и не солите пищу. Зеленый чай с кофеином или без является антиоксидантом и помогает обмену веществ. Но не добавляйте в него сахар. Это разрушит его положительный эффект.